Полковник Трэвис. вооруженный подобранным с земли обломком копья, Гектор заступает дорогу сыну Теламона. За его спиной Эней заносит кинжал, готов поставить свою месячную зарплату против дырявой сандалии Ахиллеса, что кинжал Анхисида отравлен. Убьет? Гектор уворачивается от смертоносного молота Аякса. У меня не было бы сомнений в исходе их поединка, если бы до этого Приамид не лишился своего оружия в схватке с Ахиллом. Аякс силен и хорошо сражается, но равным Приамиду он никогда не будет. Говорят, что Аякс упражняется в воинском искусстве с двухлетнего возраста. В таком случае Гектор родился с мечом в руках. Молот разбивает на части щит Троянца. Шлем уже давно слетел с головы Приамида. Его волосы развиваются в такт движением головы. Эней бьет ахила в пятку кинжалом и промахивается. Кинжал вонзается в землю. Разъяренный сын Пелея скидывает с себя основателя и вскакивает на ноги. Молот описывает круги над головой Аякса.